«Это Сергей Иванович Катавасов, профессор», — сказала она. «Ох, в жар тяжело», — сказал князь. «Нет, папа, он очень милый, и Кости его очень любит». Как будто упрашивая его о чем-то, улыбаясь, сказала Кити, заметившая выражение насмешливости на лице отца. «Да я ничего».